Восемь. Время комбинаций. Когда затеваешь игры и начинаешь постреливать, будь готов к тому, что пули могут полететь и в твою сторону. Это интерпретация одной из мудростей, вложенных когда-то в мою голову командиром взвода в Елецкой учебке. Веселый философ, старший лейтенант Полищук. Спасибо за науку. И, спрашиваю я, сдвигая брови и попали вот тебе и блин ты толком можешь объяснить куда попали то попали в бочину куда то не знаю пока подробностей его в больницу увезли жить будет вроде ты распорядился что по охрану поставили да они сами без распоряжения моих все сделали а игюль где спрашиваю здесь вроде была точно не знаю пока не надо чтобы она туда ехала пока ты не разберешься «Я разберусь», — удивленно таращится он. чё мне подсказывает, что ты должен разобраться, у тебя же войска типа». «А разве на меня наехали, Хмакуя. По-моему, тебе пора показать, кто в доме хозяин. От кого это идёт всё, знаешь уже?» «Азербайджанские и грузинские на дыбы встали. Но ещё бы мы же их хорошенечко прижали, да? А в Ташкенте кто? И в Питере. Они же?» «Жду информации», — недовольно говорит Цвет. «Хорошо, смотри, я помогу, разумеется, не оставлю, ты же знаешь, на меня можешь рассчитывать. Главное сейчас все взвесить, продумать и ударить так, чтобы уже долго ни у кого желания не возникло изменить положение. Давай так, ты собери всю инфу и подготовь предложение. Я тоже подготовлю, и мы спокойно сядем и без спешки все обсудим. Обстоятельно. Лады?» — Ну, давай, — кивает цвет, — попытаемся. — Да чего там пытаться-то? Сделаем и все дела. А с угольком что? — С этим все нормально. У него же там дохера спортсменов под рукой. Я так понял, он отбился и даже взял в плен кого-то. — Но это вот прямо сейчас все происходит. Я тебе звонить собирался, а ты сам пришел. — Павел, мы с тобой знали, что будет нечто подобное, так? — Ну, допустим, хоть и не совсем вот такое. Неважно. Надо действовать с холодной головой. Держи меня в курсе. не с Евой меня уже заметили и ждут, когда я закончу с цветом и подойду к ним. Ну, вот и я. Прежде чем подойти, я осматриваюсь. Лида стоит рядом, ловит мой взгляд. Все хорошо, все хорошо. Дела идут, игра идет, денежки тоже идут. Капают. Money get away. Get a good job with more pay and you окей». Okay. Это пинкфлойд подкрашивает звуковую палитру. «Деньги, убирайтесь прочь», — поет Уотерс. А за столами делают ставки, жужжит колесо, мечется со стуком шарик, выбирая, в какой лунке замереть. Лопаются сердца, и воздух сотрясают, возгласы счастья и стоны отчаяния. Казино одним словом. «Ева, счастье какое! Привет!» — подмигиваю я. «Ты все краше и краше. Ну, как наши дела?» «Привет, босс. Ты сам скажи, как наши дела. Если мы упустим этот контракт, боюсь, дела окажутся не слишком хорошими. Репутации компании придет конец, и моей личной репутации в этом бизнесе тоже. Ну и деньжат мы потеряем. Немного, но потеряем. Вот такая обстановка». «Понятно, киваю я. Несколько напряженная, да? Есть такое», — соглашается она. «А как ты получила аккредитив, не имея контракта?» Ну, я заключила контракт с покупателем, полагая, что контракт с продавцом у нас в кармане. Поспешила, да? Так, становится она жесткой, совершенно железной. Я не поспешила. Я выполнила твои инструкции. Да, ты права, соглашаюсь я, это я поспешил. Но что-нибудь придумаем, время у нас немного есть, пару дней, по крайней мере. А поспешил я, потому что не хотел терять время. Пара недель экономии. Ты мне привезла, что я просил? Да, у меня в номере. Принеси, пожалуйста, а то мне эта штука еще сегодня может понадобиться. Сейчас? Если тебя не затруднит. Леонид Юрьевич, вы не против? Я просто на минутку. Заберу и оставлю вас в покое. Пожалуйста, соглашается Злобин. Его уходят, и мы остаемся одни. Кажется, говорю я, пришло время для торнадо. Чего-чего? Вопросительно улыбается он. Эта улыбка, да еще с игровыми столами на фоне, создает полную иллюзию погружения в фильм «Казино» с настоящим Де Ниро в главной роли. А вместо Джо Пеши мы с легким сердцем можем привлечь Дона Вита Уголька. «Ну как же, Леонид Юрьевич, операция под кодовым названием «Торнадо» помните? Ах, вот о чем помню. Но мы ее не готовили, это же был теоретический вопрос». «Нет, нет, какая уж тут теория? Вопрос лежит вне всякого сомнения в практической плоскости, и мне кажется, вы его уже прорабатывали. Давайте подключим товарища Чурбанова. Вы только представьте, как здорово будет!» Заговор заместителей. Движение к светлому будущему. «Блин, Егор!» — качает головой злобина. «Видишь, я уже твоим языком начал говорить. Блин!» Я еще не готов, если честно, запускать торнадо. Морально не готов. Не могу же я не поставить в известность шефа. Ты сам подумай, как такое возможно. И потом, я пока не понимаю, к чему это может привести. Полное изменение криминального ландшафта запустит процессы, которые мы не в состоянии спрогнозировать. Существующая система в той или иной степени помогает нам управлять частью общества, выключенной из здоровой социальной жизни. «Да, судя по туману, что вы напускаете, — усмехаюсь я, уверенности у вас действительно маловато. Ну и зря, сейчас самое время. Кстати, наш друг-поваренок опять появился на горизонте. Вы не говорили, что он окончательно выкрутился?» Возвращается Ева, и наш разговор прекращается. «Давай об этом вечером поговорим», — предлагает Злобин. «Ну вот». Протягивает мне Ева обтянутую кожей коробку с гордой надписью «Ролекс». «Пожалуйста». «Ну-ка, дай хоть глянуть», — хмыкает злобин. «На что ты продукцию отечественной часовой промышленности променять решил?» «Открываю крышку». «Обалдеть!» — восклицаю я и прикрываю рукой лицо, словно боюсь ослепнуть от этой красоты. «Вот ведь времена черных рэперов еще не настали». А часы уже довольно популярны. Мне, правда, никогда не нравился их кричащий безвкусный вид и сияние золота. «Это не для меня», — поясняю я злобину. «Для одного верного делу ленина-партийца. Надеюсь, он оценит эту неземную красоту». «Несколько вычурно не находишь», — хмурится он. «Агрессивная прямолинейность достойна арабских шейхов», — усмехается Ева. «Нет, эта модель, разумеется, относительно дешевая». «Без бриллиантов и прочих несуразностей». «Ева, усмехаюсь, я. «Помню, совсем недавно ты не считала бриллианты несуразными». «Но я же дама, бизнес-леди, а не партийный функционер», — парирует она. «К тому же согласись». «Бурбонская лилия выглядит гораздо элегантнее этого куска золота с текущим механизмом». «Я, разумеется, соглашаюсь, и тут же забираю часы и встаю из-за столика». «Леонид Юрьевич, время торнадо пришло», — говорю я и прощаюсь. Еду я на Старую площадь, в машину звонит Наташка. «Меня на работу вызывают», — говорит она, — «так что я поеду сейчас», — сказали ненадолго. «Надеюсь, до твоего приезда буду». В воскресенье обнаглели, эксплуатируют бедных студентов. И не говори, шефу нужно срочно отчет подготовить. Будем данные ему выписывать, но я не одна, так что говорят, работа на пару часов. Ладно, понял. Я тебе позвоню, как освобожусь. Подъезжаем. У входа встречаюсь с Платонычем. Взял его на всякий случай. Будет держать Горбача, пока я его душить стану. Хе! Михаил Сергеевич, здравствуйте. Проходите, товарищи. Мы проходим. Здравствуй, Егор. Вы простите, я не один, со старшим товарищем. Горби внимательно и серьезно смотрит на большака, как бы давая понять, вы, мол, не смотрите, что я такой мягкий и пушистый на вид. И пусть вас не смущает, что я смягчаю букву «Г». На самом-то деле я совсем не плюшевый мишка. Я кремень, я ястреб и заодно будущий вождь народов. Перестройка, гласность, балалайка. «Большак Юрий Платонович, представляю я дядю Юру. Он у нас всей химией владеет, в рамках мин внешторга. «Очень приятно, Горбачев!» Нерадостно говорит горби и протягивает руку, строго на меня зыркает. «Не нравится, что я к нему без предварительного согласования подвожу людей». «Дядя Юра, — улыбаюсь я, — мне, как отец родной, почти всему, что я умею, он меня научил». «Отец?» Отец все мое детство на передовой был. Ангола, Вьетнам. Я задумываюсь, не назвать ли среди прочих направлений и Испанию, но решаю, что не стоит. Офицер, стало быть? Да, офицер. Ну что же, разводит руками Михаил Сергеевич. А это у вас что такое? А это то, что я вам обещал. Ты разве мне обещал что-то? Да-да, это небольшой подарок. Элитный французский коньяк. Я надеюсь, вы, как человек, знающий толк в качественных напитках, сможете его оценить. И, возможно, сможете пойти на компромиссы, когда речь пойдет о беспощадной борьбе с пьянством. Горбач загадочно, почти как Джаконда, улыбается, будто говорит «Знаю я, что этот французский коньяк рождается в Узбекистане, а разливается по бутылкам среди лучших виноградников Сибири». Спасибо за коньяк. У нас как раз скоро делегация из Франции ожидается. Вот мы их и удивим их же родным коньяком. Думаю, такого они отродясь не пробовали, кивая. Почему? удивляется Горбачев. Потому, пожимаю я плечами, что это редкость большая, как мне сказали, по крайней мере. Ну, хорошо. За коньяк повторю искренние слова благодарности. И мы хотим вам сказать что-то подобное, но пока не можем. Я, кажется, уже догадываюсь. Но ничего не могу поделать. Потребности сельского хозяйства нашей страны должны быть покрыты нашими собственными удобрениями. На сегодняшний день это первоочередная задача, да. В ближайшее время мы на пленуме обсудим эту проблему. Михаил Сергеевич, улыбаюсь я. А валюта для экономики нашей страны, по-вашему, не важна? Нужна, но это не прямая зависимость. А с удобрениями сложилась сейчас такая ситуация, что возник дефицит, и мы его покрываем из экспортных возможностей. Такое решение уже практически принято. Смотрите, Михаил Сергеевич, нет, Егор, даже не уговаривай. Да и почему ты вообще об этом печешься? Разве твой факел занимается подобными вещами? Нет, конечно, все. Этим не я, а вот Юрий Платонович занимается, а он мне почти как отец. Михаил Сергеевич вступает большой. Проблема в том, что придется отдавать удобрения на внутренний рынок по убыточной цене. Это еще почему? Так законтрактованные нами объема подразумевают экспортную упаковку. Мочевина у нас идет в биг-бегах селитра. Погодите, какая проблема? Производитель отгрузит насыпью и все. Но это нужно будет с МПС опять-таки согласовывать. Нужен другой подвижной состав и... Слушайте, это уже в такие вы меня детали пытаетесь погрузить за шесть бутылок французского коньяка. Коньяк остается с вами при любом раскладе, улыбаюсь я. Но смотрите, вот какое у нас предложение. Вы позволяете «Союз Химэкспорту» отгружать согласно согласованным контрактам, а Юрий Платонович компенсирует вам эти несколько маршрутов в ближайшее время. Каким же это образом? С нашего областного химкомбината мы отгрузим, куда вы с министром сельского хозяйства скажете. А как же вы отгрузите? улыбается Горбачев. «Там нужно будет согласовать с Министерством минеральных удобрений, а у них все расписано, я уже узнавал». «Ну, о чем вы говорите, Михаил Сергеевич? С Петрищевым предварительная договоренность уже имеется». «Ну, вы даете». Качает головой Горби и хитро улыбается. «Если потребуется, продолжаю я. Мы сможем не только от Петрищева согласование получить, но и Леонида Ильича попросим выступить, «В качестве железного гаранта». «Нет, зачем же?» — пожимает плечами горбач, понимая, что вместо каких-либо обещаний денег только что получил угрозу и потенциальные неприятности. Генерального секретаря дергать по таким пустякам. «Это уж, знаете, на диверсию будет похоже». Он лукаво на нас поглядывает своими печальными очами и улыбается. «Но только чтобы было все согласовано, чтоб друг друга не подводить. Договорились?» — спрашивает он. «Ну, какой вопрос? Еще как договорились?» «Мы еще немного просто разговариваем, а потом прощаемся. В принципе, поговорили хорошо, но меня немного грызет то, что эта договоренность может лопнуть по любой, даже надуманной причине». Поскольку мы с Большаком по результатам переговоров оказываемся в выигрыше и, можно сказать, в шоколаде, а вот он рискует оказаться с коробкой с фальшивым коньяком. После Горби мы идем к Гурко. Я предварительно с ним не созванивался, но поскольку у нас с дядей Юрой сегодня образовался выход в свет, решаю в этом свете немного подольше задержаться. Он оказывается на месте. Удивительно, воскресенье, а все на работе. «Марк Борисович, здравствуйте! Хочу вам представить Юрия Платоновича Большика, нашего с вами земляка и...» «Так мы с Юрием Платоновичем уже многие годы знакомы», — удивленно прерывает меня он. «Не близко, но тем не менее...» «Я не думал, что вы помните», — улыбается Платонович. «Конечно помню. Вы же сейчас в Минвнешторге трудитесь». «Да, совершенно верно», — кивает Дед Юра. «Ну и как вам там нравится?» «Очень интересная работа и коллектив прекрасный». Гурко едва заметно хмыкает. Видать, знает о коллективе больше, чем Большак. «Здесь еще один наш земляк только что был», — говорит он, как бы не взначай, глянув на часы. «Вы с ним разминулись. Захарин Ефим Прохорович. Ну что же. Рассказывайте, что вас ко мне привело. Или вы просто решили меня проведать? Посоветоваться хотим. Чуть склоняю я голову на бок». Что же, чем могу, как говорится, но могу я не так уж и много. Больше, чем большинство ваших коллег по ЦК. Ну ладно, ладно, лезть до добра не доводит. Да какая уж тут лезть, смотрите, мне кое-что нужно. Наверняка что-то нужно и вам. Давайте поменяемся нуждами. Вернее, не поменяемся, а поделимся и посмотрим, что из этого может получиться. Боюсь, мои нужды тебе не по зубам, усмехается Гурко. Но попробовать же мы можем. Вот, например, есть такой первый секретарь ЦК Пастухов, и мне очень хочется найти ему новое место работы, поскольку возраст у него для комсомольца уже почтенный, и нужно более молодых, но не менее опытных товарищей пускать в большую жизнь. Что скажете? Скажу, Брагин, что ты слишком много берешь на себя, — качает головой он. Нет, вы скажите, чего вам хочется, — подначиваю его я. Мне хочется, — задумчиво повторяет он. — Ну, допустим. Допустим, я бы хотел пома... помочь товарищу Стукалину стать начальником отдела агитации и пропаганды. В ЦК? — Да, в ЦК, — подтверждает он. — А кто там сейчас? — А там сейчас Тяжельников. — О, восклицавье. — Так он же был первым секретарем перед Пастуховым. Туда бы Пастухова можно было продвинуть. — Обойдется твой Пастухов. Мне там Стукалин нужен. А сейчас, где товарищ Стукалин трудится, уточняю я, он сейчас председатель ДАТА. Тоже неплохо. Я имею в виду для пастухова, а то засиделся человек в комсомольцах, правда ведь? А кого первым комсомольцем, прищуривается Гурко? Увлекательная игра у нас получается, вижу, что ему нравится. И думаю, он далеко не первый раз в нее играет. Мишина можно, отвечаю. Он секретарь ЦК, человек положительный и ответственный. — На его место тоже кандидат имеется. Не — Ненависткое случайно? — Нет, Панчишин. — Есть там у нас один завод делом. В принципе, Тяжельникова можно было бы подвинуть. Мой шеф, например, давно этого хочет. — Понятно, хочет своего протеже в Сусловскую вотчину. — Но Суслов не соглашается, — пожимает плечами гурку. — Тяжельников его человек, так что на этом наша цепь рассуждения заканчивается. Суслов. Повторяю я и понимаю, что Суслов, даже если это сложная система рокировок и сработает, все равно не успокоится, пока меня не выпнет. А Суслов с Мишиным, задумчиво говорит Гурко, не особо ладит. Да только он где будет в ближайшее время, в Польше. Завтра полетит крутить хвост Ярузельскому. Вот мама и карты в руки. Но надо каким-то образом еще и товарища Капитонова мобилизовать. Кадрами-то он ведает, и без него ничего не выйдет. Ваш шеф мог бы с капитановым поговорить, чтобы тот нашел что-то для Тяжельникова. «Понимаю, что для заводдела ЦК это не особо интересно», — вступает Большак. «Но в ближайшее время освобождается место заместителя начальника таможенной службы». «А куда Куренков уходит?» — удивляюсь я. «Скударнов выходит на пенсию, а Куренков, соответственно, на его место». Гурко снова смотрит на часы. Ладно, товарищи, говорит он, я еще подумаю, как это все можно организовать, но сейчас у меня будет встреча, так что прошу простить. Мы с Большаком уходим. Он идет по своим делам, а я по своим. Вернее, дела будут, судя по всему, чуть позже. Мне сегодня еще предстоит встреча с Цветом, Ефимом и, возможно, со злобиным И даже не исключал бы Чурбанова. Из машины я звоню на работу Наташке. Ой, а я как раз закончил. Журчит серебристый ручеек ее голоса, так что скоро уже буду отправляться. Я за тобой заеду, предлагаю. Я. Можем куда-нибудь закатиться. Кутить? весело спрашивает она. Вот именно, соглашаюсь я. Покутим немного, а заодно и пообедаем. Подъезжаем к ее офису и паркуемся рядом с ее машиной. Выходим из тачки и стоим, опираясь на капот. Денек сегодня отменный. По небу плывут густые серые облака. Зноя нет, но тепло, комфортно и просто приятно. Возможно, для того, чтобы скакать по людным местам сейчас и не самое подходящее время, учитывая, что происходит с людьми цвета. Но я уверен, что в Москву эти идиоты не сунутся, учитывая недавний разгром, уже учиненный лаврушниками. Они до сих пор деньги собирают на выкуп жизни тех, кого мы взяли в плен. Сюда они не сунутся еще и потому, что у них нет столько живой силы. Удар ведь был одновременно по нескольким направлениям. А это дело в организованном плане не такое уж и простое. Да и что значит скакать? Просто съездим пообедать, вот и все. Через несколько минут выбегает Наташка. Парни сразу бросаются ей навстречу. У нас все четко. Однако, сделав несколько шагов, она останавливается. «Наталья!» — окликает ее какой-то молодой хрен, вышедший вслед за ней из здания. «Погоди минутку!» Она поворачивается в его сторону и ждет, когда он подойдет. «Хотел сказать спасибо!» — улыбается набоятельной белозубой улыбкой. «Спасибо, что вышло в воскресенье. Ты мне очень помогла. Теперь буду знать, что на тебя можно положиться в трудную минуту». Наташка что-то отвечает, но я не могу разобрать. «Может, пообедаем?» — предлагает он. — Нет, охренеть. Глаза разуй, красавец, мужчина. — Разве ты не видишь, что ее целая делегация ожидает, я и мои охранники? Она, разумеется, отрицательно машет головой, а он, вот же гад, вытаскивает из-за спины букет роз. И они однозначно припасены заранее. — Ну ты и ухарь, — в сердце вонзается маленькая, почти безболезненная игла. Правда, чувство, которое она вызывает, проходит не слишком быстро. Продолжение никакого не получается, это вполне понятно. Наташка идет ко мне, а чувачок стоит какое-то время, насмешливо глядя на меня, а потом разворачивается и уходит. Смотри, говорит Наташка, немного смущенно. Что мне за ударную работу дали? Ага, киваю. Сам-то я безо всяких цветов. Был коньяк в багажнике, да и тот к Горбачу перешел. Ну что, притягивая я ее к себе и легко целую. — Смотри сюда, чудила, ты все понял. Чтоб больше к моей невесте не подкатывал, но он не смотрит, заходя в этот момент в здание. — Поехали. А куда поедем? — улыбается она. — А кто это такой? — Кто? — делает она невидное лицо, а я замечаю смешливые огоньки в глазах. Смешной. Кто? — Переспрашиваю. я. — Да, вот этот садовник. Кто он такой?